Вездесущая система эмоционального руководства Ваша замечательная система эмоционального руководства дает вам огромное преимущество, потому что закон притяжения действует постоянно, знаете вы об этом или нет. Поэтому, когда вы думаете о том, чего не хотите, и долго фокусируетесь на этой мысли, по закону вы притягиваете ее все сильнее и сильнее и сильнее, пока в конце концов не притянете в свою жизнь соответствующие события или обстоятельства. Однако, если вы осознаете свою систему эмоционального руководства и то, какие чувства испытываете, то еще на ранних и малозаметных стадиях будете замечать, что вы фокусируетесь на чем-то, чего не хотите, и можете легко изменить мысль, чтобы начать притягивать то, чего хотите». Если вы невосприимчивы к собственным чувствам, то не заметите сознательно, что думаете о чем-то, чего не хотите, и вполне можете привлечь что-нибудь значительное, могущественное и нежелательное, с чем вам сложно будет справляться позднее. Когда у вас возникает идея, и вы чувствуете стремление к ней, это означает, что у вашей внутренней сущности есть вибрационная совместимость с идеей, а положительные эмоции указывают на то, что вибрация вашей мысли на данный момент совпадает с вибрацией внутренней сущности. На самом деле в этом суть вдохновения. Вы в определенный момент являетесь полным вибрационным соответствием более широкой перспективы вашего внутреннего существа, и в силу этой идентичности получается понятное общение или руководство от вашей внутренней сущности. «А если я хочу, чтобы это происходило быстрее?» Благодаря закону притяжения сходные мысли притягиваются и при этом становятся более могущественными. Становясь более могущественными, а следовательно ближе к воплощению, они, соответственно, усиливают испытываемую вами эмоцию. Когда вы фокусируетесь на том, чего желаете, закон притяжения привлекает к вам все больше и больше мыслей о вашем желании, и вы испытываете более сильные положительные эмоции». Вы можете ускорить воплощение чего-либо, просто уделяя ему больше внимания, а закон притяжения позаботится об остальном и привлечет к вам суть объекта ваших мыслей. Мы определяем слова «хотеть» или «желать» следующим образом – фокусировать внимание или направлять мысли на объект, одновременно испытывая позитивные эмоции. Когда вы уделяете объекту внимания и при этом испытываете только позитивные эмоции, он очень быстро появляется в вашей жизни. Иногда мы слышим, как наши физические друзья произносят слова «потребность» или «желание», в то время испытывая страх или сомнение, что желание будет достигнуто. С нашей точки зрения невозможно искренне желать чего-либо, испытывая негативные эмоции. Чистое желание всегда сопровождается позитивными эмоциями. Может быть, поэтому люди не соглашаются с нашим использованием слов «хотеть» или «желать». Они часто возражают, что «хотение» подразумевает отсутствие чего-то и таким образом само себе противоречит. Мы с этим согласны, но проблема не в слове и не в ярлыке, а в эмоциях, которые сопровождают использование слова. Мы хотим, чтобы вы поняли, что можете прийти куда угодно, оттуда, где вы сейчас, где бы вы сейчас ни были и в каком бы состоянии бытия ни находились. Самое главное – понять, что ваше ментальное состояние бытия или ваши взгляды в данный момент являются основой, на которую вы будете притягивать все остальное». Таким образом, могущественный и последовательный закон притяжения в этой вибрационной вселенной отвечает за все. Сводит вместе людей с похожими вибрациями, ситуации с похожими вибрациями, мысли с похожими вибрациями. На самом деле, все в вашей жизни, от того, как у вас строятся мысли, до людей, с которыми вы сталкиваетесь в транспорте, происходит именно так, благодаря закону притяжения.